глава двадцать ванров взял новобранцев под свое крыло и как только мы вернулись в особняк принялся натаскивать их в тренировочных сражениях с людьми все же битвы с реальными игроками отличались от фарма-мобов. первый этаж особняка мы переделали под казармы для готхельля на втором этаже выделили пару комнат они являлись частью клана а поэтому им было больше доверия. А в двух больших помещениях первого этажа, предназначенных для слуг, соорудили казармы для наемного персонала. Тем более оттуда было проще добежать до круга. Также мы устроили новые смотрины наемников. Нам требовалось хотя бы две полноценные группы, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство в гильдии. Все же и наемнику нужна возможность навестить родных и передохнуть. В теории можно было бы одолжить топ-пати у префекта, но я не хотел давать ему лишний рычаг воздействия на нас. Посмотрев несколько вариантов, мы остановились на бессмертных кочевниках. Такое вот пафосное название для своей пати они взяли. Достаточно разношерстная компания из семи человек, в основном людей одного гнома и парочки зверолюдов. Трое имели тридцатые уровни, остальные строго двадцать пятого уровня. Золото на них уходить будет поболее, чем на степных ходоков. Но тут уже не до скупости. Ван Ро задачу понял довольно быстро. И я ни разу не пожалел о назначении его управляющим. Пока что размер гильдии позволял назначить лишь одного постового. Им стал один из танков эльфов. Глава наемников считал, что его хотя бы не сразу прибьют из-за высокой защиты. Во-первых, наемники сразу взяли за правило держать минимум одну полную сбалансированную пати в боеготовности в особняке. Четырех эльфов ванров взял к себе в пати к ходокам. Троих привязал к кочевникам. С моей подачи ванрос сразу начал проводить боевые учения, имитируя вызов от попавшего в беду члена гильдии. В том числе и ночью. Загонял нашего единственного постового. Наемники вскакивали с коек, быстро экипировались и бежали к кругу. Получалось снизить время реагирования до пары минут. Затем команда спасения выбегала на задний двор, где сходилась в тренировочной стычке со второй группой наемников, изображающих врагов. В ходе таких тренировок им пришлось израсходовать несколько десятков кристаллов, кастуя заклинания воскрешения на соратниках, не уследивших за своим здоровьем. Глядя на бедную экипировку и навыки наших пробужденных, я все-таки потратил на них несколько десятков золотых. Танком приобрел рарные щиты, остальным оружие, прикупил пояса обычного ранга и основные навыки по типу бабла или среднего исцеления. Постовому приобрел навык быстрого перемещения. Если ходаки уже привыкли к нашей эстравагантной внешности, среди кочевников и эльфов случались терки. Однако совместные тренировки снизили накал страстей. Также мы утвердили график дежурств. Сильно помог тот факт, что рабочие порядки в подземелье отставали от современного трудового кодекса. Тем более условия для службы роскошные. В центре столицы, в шикарном особняке с кормежкой и ночлегом, за счет чего удалось немного снизить сумму выплат. В первые дни все наемники с эльфами будут дежурить круглосуточно. А когда ситуация устаканится, то добавится возможность свободного времени. Наемников вполне устроил отгул на 8 часов каждые 3 дня. Остальное время – это редкие выезды на вызовы, скучное дежурство где-то рядом с особняком или банальный сон. За самовольное оставление поста я выставил серьезный штраф. Ну а если кто-либо вздумает не так посмотреть на кого-то из слуг женского пола или упаси рандом на моих жен, дуэль до смерти будет им обеспечена, не отходя от кассы. Я наказал накупить ему развлекательной литературы, всех возможных настольных игр и поставить мишени для тренировки на заднем дворе. Ну хотя бы раз в три дня у них будет возможность сбрасывать пар. Ван обещал что дебош никто устраивать не будет. В казарменном помещении поставили тревожный колокол, который быстро будил наемников среди ночи, да и до второго этажа долетал звон. Конечно, в теории наемников можно разместить дежурить на любом этаже между Эллингастом и Ранстваном. Там нет камней отчуждения, и они смогут отвечать на вызовы с такой же эффективностью. Однако в таком случае невозможно откликнуться на вызов с глубинного этажа, перепрыгнув о А я надеялся, что в будущем и это направление в полной мере откроется для нас. Пока что гильдия крипторов насчитывала всего четверых участников. Я, Ариса, Крайс и еще один криптор, которого Винсдаур все-таки сумела уговорить. Всего двое открывашек 23 этажа, Приносили гильдии по пять золотых ежедневно. Крайс, конечно, имел доход поскромнее. На его этаже находились только руины. Видя, что бойцы в целом готовы, я начал рекламную кампанию. Написал личные письма всем маломальским знакомым криптерам А также заказал статью в Белом Вестнике с привлечением в качестве главной модели арису. Винсдаур также подключила все свои связи, разослав письменные приглашения и даже просто пустив устные слухи. Уже на следующий день в наш особняк в Эленгасте потянулся пока еще тоненький ручеек желающих найти свое место под сенью гильдии крипторов. Крипторы не торопились, а от руинеров приходило немало. С другой стороны, их и по численности больше. Вскоре набралось 10 участников, и гильдия получила АП. Появилась новая должность рекрутера, однако долгожданного постового не добавилось. Пока я назначил Ариссу на роль рекрутера, ее выбору я доверял. Для принятия некоторых руинеров или крипторов приходилось выезжать из Зеленгаста, поскольку им доступ в город по тем или иным причинам был закрыт. Встречи с желающими я проводил в Хельстаде. Ранее я узнал у представителя гильдии купцов, буду ли я нести ответственность, если кто-то из крипторов окажется ночником или преступником, к примеру. Ведь в масках, которые носили некоторые, сложно дать оценку претенденту. К счастью, гильдия не несла ответственности за щепенцев только если не докажет, что она набирает их специально. Возня с гильдией крипторов была для всех нас весьма волнительной поначалу. Я решил, что на первые вызовы смотаюсь сам, даже если поднимут среди ночи. Естественно, если я в этот момент не буду разъезжать на смене. Уже примерно на третий день ранним утром постовой поднял тревогу. а повести финанс, как я того просил». Пара минут нам потребовалось, чтобы экипироваться и переформировать группу. Я принял в свою пати постового Иванро с тройкой наемников. После чего мы перешли в круг кланхола и по моей команде эльф постовой активировал телепорт. Мы вывалились на незнакомом нам 18 этаже под названием Каменные Улья. Вместо деревьев здесь росли гигантские луговые цветы. Ну и местные насекомые соответствовали размерами. Мы уже сталкивались ранее с пчелами отчаяния, полосатыми летающими бычками с жалом. Мы очутились рядом с одним из недавно принятых членов гильдии, напротив которого стояли двое людей в скрывающих масках. Я продолжал оглядываться в поисках противника, но время показало, что больше никого в округе нет. Двое бандитов в масках бросились в скач, однако танша с бессой догнали их в несколько секунд. Затем и наемники подоспели. Я даже бегать за ними не стал. Настолько меня разочаровал первый вызов. Я ожидал одну или две полные пати бандитов, либо ночников, но ради жалкой парочки разбойников напрягаться не хотелось. Незадачливых грабителей быстро отправили на перерождение. — А ты не робкого десятка шастать тут в одиночку! — обратился я к гному-руинеру. — Только так и можно деньжат подзаработать. Это самое, господин владелец, а мне возместят потраченные кристаллы. Я пару раз моргнул. — То есть тебе мало того, что мы избавили тебя от бандитов? «Так я ведь и так отдаю гильдии десятую часть дохода, а сто кристаллов на дороге не валяются. Откупился бы от разбойников». «Если бы мы не явились, твои кристаллы также бы перекочевали бандитам. Так что можешь поблагодарить и идти по своим делам». «А добыча с разбойного люда «Умерь свою жадность, гном!» фыркнул я. «Добыча пойдет наемникам, которые рисковали своей жизнью ради тебя!» Бородач пожевал губами. «Я ожидал большего от гильдии!» «Мы всегда рады услышать отзывы наших клиентов!» Натянул я пластиковую улыбку. «Спасибо, что воспользовались услугами гильдии крипторов. Приходите еще!» Гном недоуменно почесал затылок, но перестал, наконец, доставать меня занудными вопросами. Ван Ро быстро обобрал несчастных неудачников, благодаря которым мы впервые испытали механику меток гильдии. После чего я активировал быстрый перенос, и мы покинули каменные улья, не став задерживаться. По большей части разбойники не причиняли вреда крипторам. Скорее, собирали дань и даже крышевали. Ведь никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца. Но если ограбляемые отказываются сотрудничать и отдавать кольца хранения, на них вполне могут напасть. Орденцы тоже, бывало, занимались экспроприацией имущества, хотя они чаще баловались убийствами. В любом случае, бандитов, по правилам эллингаста, Можно свободно резать на любом этаже, без сбора каких-либо доказательств. Как определить, кто бандита кто жертва после стычки? Кто выжил, тот и молодец. Я продолжил прыгать по вызовам пока что. Хотелось наработать статистику и понять, что может ждать наемников. Как можно было предположить, банды собирались из охотников, которым по тем или иным причинам надоело охотиться на монстров. Бывало, что слуги или собиратели сбивались в стаи, причем низкого уровня. Но когда перед тобой стоит толпа в масках, уровней которых ты не видишь, то нубские бандиты могут выглядеть весьма грозно. Во второй свой выход мы именно на такую гок-компанию напоролись. Бежали они так, аж пятки сверкали. Мы даже часть упустили. Авось поумнеет и бросят гиблое разбойничье дело. Вскоре количество участников достигло 20 человек и, наконец, открылась должность второго постового. Теперь мы могли отправлять на подмогу сразу два отряда наемников. Помимо изначальных участников, гильдия пополнилась дюжиной руинеров с этажей от 14 до 19, двумя крипторами с 21-го и двумя с двадцатого. Как ни удивительно, но разрушитель крипт, с которым мы конфликтовали, принял решение и вступил в гильдию. Руинеры особого дохода нам не добавили, но в совокупности ежедневно в казну гильдии капало от десятка до дюжины золота. Спасибо Арисе за ее добровольные пожертвования. И почти сразу мы попали в непростую заварушку. После оповещения о тревоге мы быстро экипировались, спустились к кругу и бафнулись чуть ли не на ходу. Наша пати с ходоками и кочевники с дополнением. Постовые одновременно скостовали быстрое перемещение, и мы очутились в пылающей дельте, неподалеку от мощного лаового потока. Я заметил тающую группу разрушителя крипт, на которого наседало около 40 ночников. Появились мы буквально в двадцати метрах, так что орденцы сразу заметили и отреагировали. Главы ночников развернули против нас три группы и отправили в мясорубку. Я оскалился и с удовольствием бросился в самую гущу сражения. Соскучился я по славной битве. С полными бонусами и моими последними усилениями Хладный бриз косил бедняжек, словно сухую траву. По некоторым ежесекундный дамаг достигал 30 единиц. Меня попытались повесить на танка под баблом, но в неразберихе один воитель почти сразу сбил с меня агр. Я в одиночку выкосил восьмерых нападавших, но затем моя мана подошла к концу, а покров держался лишь на честном слове. Я не стал увеличивать счетчик смертей, теряя драгоценный опыт, и отошел за карамельку. Эльфийка умело орудовала своим новым эпическим щитом. Изредка урон по щиту дикаря возвращался обратно в нападавших. Среди ночников, конечно, были бойцы 20+, но в целом у них было немного шансов. После моего вмешательства разгром оставшихся был делом техники. Наверное, мы бы и одной группой справились, но две пати наемников действительно могли решить многие проблемы. Хотя без нас им бы пришлось повозиться. Шантри помогла воскресить одного из павших из пати-разрушителя крипт. Мои бывшие коллеги по этажу успели поднять всех своих погибших. Брать в плен ночников никто пытаться не стал. Это было бесполезно. Фанатики отказывались сотрудничать даже под пытками, а ошейник из-за достижения Ордена не давал особого эффекта. Да и попробуй еще наложи подчиняющую магию на смертников. Ночной ведьмы на этот раз не было среди нападавших. Похоже, она узнала, что мы свалили с этажа и не желала принимать участие в рядовых вылазках. «Они спрашивали у нас про тебя». Заметил разрушитель Крипт не без недовольства. «Из-за тебя этаж привлек внимание ночников!» «Сначала хотелось бы услышать слова благодарности за спасение ваших задниц». «Спасибо!» Все же выдал Криптор. «При принятии в гильдию мы требовали, чтобы вы не вызывали подмогу, если врагов слишком много. Тебе повезло, что у нас открылась должность второго постового. И я лично ответил на вызов. Иначе бы ты только угробил группу наемников. Но ведь закончилось благополучно. В следующий раз дважды подумай, прежде чем бросать метку. И я жду от тебя широко рекламной кампании по привлечению других крипторов в гильдию. Я... Постараюсь. скривился он поняв, что должен нам в каком-то смысле. От каждого спасенного мы требовали распространять информацию о защите крипторов. Конечно, информация о количестве защитников может попасть не в те руки, и по нашей душе явится настоящая армия. Но мало кто мог собрать большие отряды в подземелье. В любом случае, разбойничать компаниями в 3-4 группы невыгодно. Затем на несколько дней наступило затишье. Отряды лишь один раз выдвигались на помощь без нашего участия. Справились достойно. В один из дней до нас дошли слухи о гибели криптора на 21 этаже. В нашей гильдии крипторов он не состоял. После этого за довольно короткий срок размер гильдии вырос до более 30 участников. Открылись должности заместителя владельца и казначея. Подумав, я назначил Ариссу заместителем. По крайней мере, я был уверен, что гильдия не пропадет, если с нами что-то случится. Проживала Винсдауэр в той же части Срединного кольца, что и мы, так что до нее добраться несложно. Рекрутером вместо неё я назначил Костерка. Наша бывшая координаторша показала себя с положительной стороны в деле оценивания групп охотников и общения с другими крипторами. Она знала многих. Плюс мне не придется мотаться в Хельстат, принимая разных отщепенцев без доступа в город. Договорились о небольшой плате за ее службу. Казначеем же я назначил белого из семейства Гоцхель. Не так уж хорошо я успел узнать нашего мажордома, но в целом он показался мне надежным зверолюдом. Считать и писать умел хорошо. В его обязанности будет входить оплата услуг наемников и прочего персонала, а также ведение журнала учета доходов от каждого участника гильдии. Ванро, хоть я ему и доверял, имел слишком много власти над гильдией. Так что отделение наемника от денежных потоков пойдет организации на пользу. Ежедневные доходы достигали порой 20 монет, чего вполне хватало на оплату услуг наемников, слуг и персонала, платы за дом и проживание. Да еще и на вкусняшки к чаю хватало. Хорошо, что префект освободил нас на год от налогов. С ними бы дела обстояли чуть менее радужно. После организации гильдии наш статус в Эллингасте повысился. Я все чаще брал выходные от крипторского ремесла. Все золото мира все равно не заработаешь. Нас стали иногда приглашать на различные светские мероприятия, дружелюбно настроенные кланы и гильдии. Также мы уделили время посещению театра, цирка и некоторым другим местным развлечениям. В один из летних деньков мы мирно завтракали у себя на заднем дворе. Пока солнце не поднялось над крышей дома, температура утром стояла вполне комфортная. «Ути -пути. У -ня -ня — Ути-пути, у-ня-ня, нянчилась Танша с малышкой. Темно не из той породы мамашна седок, но иногда повозиться с марша любила. Судя по всему, дочка будет вся в маму такой же красивой и капризной. Бесса кормила Фобоса, который был весьма жаден до молока. Геймоса пока что держала шантри. Бесенок попытался найти у гномки грудь, но не преуспел. Выглядели близнецы очень похоже. Внешне я бы вряд ли их отличал между собой, но к моему удобству система показывала имена каждого. — Такая ты прыткая у меня, — умилилась Танша. — Скоро не надо будет уже годик тебе добавить. — Совсем сбрендила? — откликнулась Кара. — Ребенку возраст прибавлять собралась. — А что такого? — В клянях это распространенная практика. Считается, что нельзя повышать возраст чаще раза в месяц. Иначе ребенок может получиться неадоразвитым. Но если он вполне смышленый для своих лет, допускается. Мне, например, семь раз повышали возраст. — Значит, тебе на самом деле двадцать один год? — покачал я головой в неверии. — Не о самом деле, мне восьмнадцать. Тебе не кажется, что родители не вправе делать такой выбор за ребенка? — А кто сказал, что выбирали родители? — усмехнулась кошка. Первые два раза мне повысили возраст, когда я еще ни от чего не соображала. Но затем сама просила отца побыстрее прибавить годки Хотела обогнать и побить одну мелкую особу из младшей ветви. — Вспомните о себе в детстве. Разве вы не хотели побыстрее стать взрослым? — Может, оно и так, но все равно как-то неправильно лишать детей детства. — Это все твой и инеамирянский снобизм, — фыркнула молодая мать. — Посмотрим, что ты скажешь, когда они не учатся говорить и узняют про возможность стать взрослее. «У нас снова незваные гости», — буркнула кара недовольно, отставив чашку с чаем. Я проследил за ее взглядом и увидел, что над стеной, отделяющей срединное кольцо от старого города, виднеется голова человека. И ведь пробрался как-то к нам через охраняемую территорию. «Бурый, — Бурый, пигой крикнул я охранником. — Пуганите крысоида! «Да, лорд!» — откликнулись собаколюды из другой части заднего двора. «А ну, пошел прочь, паскуда! Не то голову оторвем!» Мы понаблюдали за тем, как подглядывающего прогоняют. «Неверно очередной репортер из Белого Вестняка», — предположила Танша. «Читали последний выпуск?» — спросила Шана. «Четырехрукие эльфийки-лучницы стали весьма популярными. Может, снова на них хотят поглядеть? Наверное, с четырьмя руками было бы удобно сразу двоих вскармливать. Заметила бестца немного устала. — Мы их в заперти не держим, — пожал я плечами. — Если хотят, пусть дадут интервью. За деньги, само собой. — Что за детский сад? Вдруг с шумом хлопнула по столу кара. Ты не забыл, что у нас есть особая цель? Танша скоро двадцать первый уровень возьмет. Конечно, не забыл. Но должны же мы были позаботиться о том, чтобы у детей все было хорошо, если нас вдруг не станет. Ранее тебя такие нюансы не заботили, — буркнула светлая. — Поймешь, когда свои дети появятся, — произнес я с ухмылкой. Эльфийка взглянула на меня пронзительно. — Возможно, ты и прав. Так что насчет храмов в цитадели? — Паломники нам помочь готовы. Я говорил вам об этом. Но надежный план, как нам проникнут в цитадель, так и не смогли придумать. Я даже у генерала Кьерта Готфера интересовался. Болтать налево и направо о наших намерениях тоже не стоит кто его знает, какие у ночного ордена связи среди правителей Эллингаста. «Мы просто разобьем их и штурмом возьмем цитадель», — произнесла Кара. «Почуяв жареное, они призовут демонов на помощь. И тогда нам не поздоровится». «Есть тайный ход в черные пустоши», — ошарашила нас бесса ни с того, ни с сего. Остальные замолчали и повернулись к драколюдке. Что еще за тайный ход? Временный переход с рудников в пустоши. О нем знали лишь высшие чины ордена. Переходом пользовались иногда, чтобы сэкономить на вызове прямых порталов. Любимая? «Почему мы узнаем о такой важной вещи только сейчас?» — поинтересовался я учтиво. Алые глаза драколюдки блеснули, когда она бросила на меня мимолетный взгляд. «Хоть я и покинула орден, но он долгое время являлся моей семьей. Я не желала ему вреда». «Тогда что изменилось?» — вопросила Кара, строго глядя на бывшую избранницу богини ночи. — Я поняла, что такое настоящая семья.